Глава 4. Продвижение. Кому и почему не надо на биржу. Биржи копирайтеров существуют уже довольно давно. Они плохи не потому, что там мало платят, хотя это немаловажно. Регистрируясь на бирже, вы подписываетесь на бесконечную работу за смешные деньги. Биржи плохи не потому, что там высокая конкуренция, но это надо учитывать. Пока вам нечего предложить, вы будете конкурировать за заказ демпингом, сбивая цену чуть ли не в минус. И не потому они плохи, что заказчики не всегда порядочные, и зная, как вы дорожите репутацией на платформе, будут шантажировать вас отзывами и требовать больше работы, чем оплатили. Главная же опасность бирж в том, что туда идут заказчики, которые любят так называемые вкусные тексты и считают, что фраза эксклюзивное качество отличный способ описать продукт. оператором, которые проработали на бирже долго, потом придётся мучительно переучиваться и готовиться к другой жизни. Как женщина после отношений с абьюзером долго не доверяет мужчинам, ведёт себя странно, боится вообще всего, так и операторы после биржи воспринимают общение с заказчиками как стресс и ужас, чемпионат по манипуляции и игру кто кого. Вне биржи взаимодействие с заказчиками вполне может происходить в диалоге основываться на взаимном уважении, приносить пользу и иметь целью совместное достижение результата. Я провела опрос в профессиональной группе копирайтеров Давай пиши. И вот что сами копирайтеры говорят о работе на бирже. Ирина Лукина. Заказали простые тексты, описание достопримечательностей. Сделала, отправила. 3 недели отмазки. Сами ждём оплату. Завтра переведём. Прогнала уникальность, всё в норме. Продала на одной из копирайтерских бирж. Заказчик А вы продали тексты, да? Мы только собирались за них заплатить. Ольга Дерганицкая. Было это в то время, когда я была юна, зелена и имела глупость много работать на биржах. По всем законам жанра, на биржах и сейчас и тогда заказчики платили копейки. Но мне это было зачем-то нужно на тот момент. В общем, тот злополучный заказ был на строительную тематику и имел ТЗ в духе сделать описание для кирпича высоким слогом, с кучей диферамбов. он показался мне забавным. Ха-ха, какая наивность. И я его взяла. Текст был написан и сдан в разговорное время. Но заказчику не понравился результат, он вернул текст на доработку. Я переделала согласно замечания, снова отправила. Его опять не устроил результат, отправил на доработку второй раз. Я отредактировала, снова отправила работу, но не тут-то было. Заказчик в третий раз отправил мне текст на доработку с комментарием в стиле: "Здесь всё не так, мне не нравится". К третьему разу я что-то уже совсем опечалилась и чуток разозлилась, потому что эта копеечная художественная история про кирпич меня слегка достала. Поэтому я просто отправила заказчику тот же самый текст без всяких правок. Через полчаса после отправки текста я собиралась написать ему вдогонку сообщение, что не готова дальше морочиться с его заказом и пусть что-нибудь там нажмёт у себя в личном кабинете, чтобы этот заказ с меня снять. Но внезапно от заказчика пришло письмо с текстом: "Отлично. Ну вот, сразу же преобразился текст. Ведь можете когда хотите и оплата. Смеялась я долго. Марианна Хмельницкая работала на фриланс-ханти, обратилась заказчица, у которой фабрика по изготовлению вышивальных станков из дерева. Я сразу предупредила, что тема специфическая, нужно заполнять бриф и согласовывать акценты. Она прислала бриф, где действительно расписаны особенности модели. Всё согласовали по телефону и в переписке. Я сделала уникальное описание. Ответ меня убил. У вас не грамотные тексты, везде технологические ошибки. Поподчёркивала в тексте. Я зашла в файл брифа, оттуда брала информацию слово в слово, учитывала переписку. Технология изготовления авторская, больше не откуда брать. Прислала ей скрины брифа. Она начала угрожать: "Или я сделаю ей ещё описание бесплатно, или она мне оставит негативный отзыв". Не ради отзыва, а ради справедливости пришлось подавать на арбитраж. Естественно, я его выиграла. Спор был решен в мою пользу, потому что вся переписка была на сервисе. Сделку отменили, деньги мне перевели почти сразу. Но осадочек остался. Больше в такие игры не играю. Вера Левченко. Запомнилась одна очаровательная ситуация. Заказчик разместил заказ на бирже fl.ru. На тот момент еще freelance.ru. Надо было составить краткие, но привлекающие внимание описания категорий магазина: косметика, бытовая химия и так далее. При этом предлагалось выбрать одну из категорий и сделать тестовое описание. Я написала заказчику, что так запрещено делать по правилам сайта. Предложила выбрать одну категорию, общую для всех, и выложить её в общий доступ в качестве теста. Заказчик сразу вежливо согласился, был на удивление мил. и предложил мне обязательно поучаствовать в тесте, ведь у меня такое замечательное портфолио. Я сделала описание к предложенной категории, заказчик был в восторге, не преувеличиваю. Передал заказ мне, я его выполнила, и тут началось. Все не так, все переделать, все ужасно. Переделывала по нескольку раз каждое слово. Начались завуалированные оскорбления, типа, ну, судя по всему, вы не особенно часто покупаете стиральный порошок, раз думаете, что такое описание может привлечь женщин. В конце концов потребовал переделать описание, которое я делала как тестовое, потому что оно отвратительно. Забыв, что именно оно вызвало его восхищение, именно благодаря ему он меня выбрал. Я на провокации не поддавалась. Надо переделать, переделываю. Сейчас я понимаю, что он провоцировал меня на срыв, чтобы я хлопнула дверью и послала его. И он бы с чистой совестью не заплатил оскорбившей его истеричке. Но нервы у меня оказались крепче. В результате он принял работу через полтора месяца правок, хотя заявил о том, что разочарован. Нет, не так. Он был разочарован со всех больших букв. Ну, мне было очень жаль, но я хотела получить свои деньги. Не, тут-то было. Деньги мне обещали выплатить, но день шёл за днём, а денег не было. Каждый день я напоминала, каждый день мне раздражённо обещали, каждый день обещания не выполняли. А потом, в один прекрасный день, меня неожиданно упали деньги. и сообщения в личке от этого типа. «Ой, я вам там заплатил, вы деньги получили? А у меня для вас еще один проект есть. Будем сотрудничать дальше?» Мне кажется, что все эти истории так или иначе говорят нам об одном. На биржу, как правило, идут заказчики, которые не готовы вкладывать много в тексты для своего проекта. Причем, когда я говорю «много», то имею в виду и время, и внимание, и деньги. А как мы помним, текст — это дитя, которое не родится без обоюдного участия мамы и папы. то есть заказчика и копирайтера вовлечённого участия и готовности платить. Поэтому, если вы не готовы работать за маленькие деньги без перспективы, не готовы к агрессивной коммуникации с манипуляциями и шантажом, не готовы писать вкусные тексты, то вам не нужно начинать работать на бирже, а стоит сразу поискать другие варианты. Почему же биржи ещё живы? Если всё так, почему до сих пор многие крупные копирайтеры и даже гуру этой сферы Уверяют вас, что начало на бирже нормальный старт карьеры. Всё просто. Они опираются на свой собственный опыт и не понимают, что за 15-20 лет рынок сильно изменился. Биржа сегодня это не та биржа, которую помнят они. Заказчики сегодня не те, которых помнят они. Действительно, 15 лет назад биржу можно было считать хорошим стартом. Да и где было искать клиентов во времена, когда не было ни соцсетей, ни специализированных конференций, ни сообществ? Но теперь изменились и люди, которые предлагают там свои услуги, и заказчики, которые заказывают там тексты. В мир копирайтинга пришла автоматизация. Появилось множество программ, которые следят за уникальностью текста. Что они делают? Механически сличают ваш текст с другими текстами на сайтах и говорят, есть ли где-то совпадение. Проблема в том, Что итоговый уровень уникальности вашей статьи существенно снизится, если в тексте вы использовали фрагменты законодательства, термины и их официальные расшифровки из словарей, отзывы о компании с её предыдущего сайта, цитаты, которые уже где-то фигурировали, например, в качестве эпиграфа к статье. Заказчик не будет разбираться, что стало причиной, либо испортит вам рейтинг на бирже и откажется платить, либо заставит переделывать текст. Но разве есть способ переписать строительный норматив, который надо учесть при возведении дома? И снова конфликт, и сложности с заказчиком, и снова ощущение, что вы зря пришли в эту профессию. Постоянные сложности с заказчиками на бирже происходят еще и потому, что покупая дешевый контент, они не склонны разбираться в том, как этот контент работает, что делает его хорошим, а что плохим. Они часто не до конца уверены в своем продукте, не разобрались в позиционировании. не протестировали гипотезу на достаточном числе клиентов и рассчитывают часть работы хорошего агентства по маркетингу переложить на копирайтера. В итоге именно с ними случаются такие диалоги. Кто ваша целевая аудитория? Это ты, копирайтер, ты нам и скажи. Наше дело дома строить или там сапоги шить? Как они узнают о вашем сайте и придут туда? Да мы не в курсе. Мы знаем, что вон конкуренты сайт сделали, значит и нам надо. Ну и из Яндекса придут, может. Хорошо. А по каким запросам? Слушай, ты профессионал или нет? Залезь сам в этот Яндекс и посмотри, по каким запросам ищут таких, как мы. Неудивительно, что после такого диалога копирайтер чувствует себя усталым и неспособным написать интересный текст. От него ждут, что он сам придумает, кто целевая аудитория продукта, вычислит, что ей важно, сформулирует преимущества и уникальность, а клиент только примет получившийся результат. Причем комментировать его он будет исключительно в терминах «нравится» или «не нравится». Я убеждена, что тексту нужны в равной мере оба родителя – и копирайтер, и заказчик. Без фактуры, идей, мыслей, содержания, которые может дать умный и опытный заказчик, хорошего текста не будет. Так же, как не будет его без оболочки, упаковки и оформления, которые может создать умный копирайтер. Но для этого им обоим нужно говорить друг с другом. И не только о продукте. но и о клиентах, об их ожиданиях, о задаче, которую решает продукт и многом другом. На бирже крайне редко встретятся заказчики, готовые так разговаривать. Если вам очень нужно с чего-то начать и очень страшно идти в социальные сети и на мероприятия, можно попробовать взять пару заказчиков с биржи. Вдруг именно вам повезет и достанутся люди, с которыми есть о чем говорить. Но если нет, не отчаивайтесь и выбирайте другие стратегии продвижения. Сегодня в них нет. Нет недостатка. Выбор ниши и почему это важно. Чаще всего именно на биржах я вижу людей, которые говорят: "Я готов писать для косметологов, для руководителей завода, для бухгалтеров. Да, мне вообще не важно, о чём писать. Они же говорят: "Мне не важно, и что писать. Лендинги, статьи, там рассылки, в общем, я пишу тексты. Именно такое позиционирование отталкивает от них платежеспособных клиентов. В школе редакторов Максима Ильяхова всем поступившим дают первое задание нарисовать осьминога и отрастить ему восемь ног, обозначающих восемь разных навыков, которые вы будете развивать в ближайший год. Они растят универсалов. Поэтому в школе редакторов вы изучаете дизайн, вёрстку, программирование, право, переговоры и многое другое. И я считаю, что это абсолютно возможная стратегия развития. Вы пытаетесь отрастить одновременно много-много ног и развить навыки, чтобы удовлетворить все возможные потребности клиента. Однако нужно учитывать, что отнюдь не каждый станет в результате такой учебы суперчеловеком, этаким Леонардо да Винчи нашего времени. Будут и такие, кто не достигнет высот ни в верстке, ни в программировании, не научится работать на разных платформах, Просто потому, что не все мы Ильяховы, и придётся с этим смириться. И если вы действительно любите и верстать и писать HTML-код и создавать тексты, возможно, вы именно такой сверхчеловек. И тогда не отказывайте себе ни в чём. У вас точно найдутся свои почитатели. Если вы честно признали себе, что вы не универсальный солдат, на то, сколько вы стоите, напрямую повлияет нишевание. То есть выбор своей профессиональной темы и сферы экспертизы. С чего же начать нишевание и как оно устроено? Вариант первый выбрать нишу по образованию. У меня, например, первое высшее образование юридическое, и поэтому первые свои тексты я написала для юридического отдела газеты 1 сентября. Затем я стала редактировать статьи юристов для разных газет. В 90-е это было очень актуально, потому что менялось законодательство. Я переводила, что называется, с умного на понятный, с перегруженного терминами языка юристов на язык обычных людей. Например, рассказывала учителям о том, как им получить пенсию, как повысить квалификацию, как купить квартиру с субсидией. Мое непрофильное для журналиста образование оказалось серьезным бонусом в карьере. Пока мои ровесницы искали работу в космо, хотели писать о путешествиях и бесконечно соперничали друг с другом, У меня было явное конкурентное преимущество. Я писала в любые журналы и была там востребована. Позже эта специализация перекочевала со мной в копирайтинг. Вариант второй выбрать нишу по опыту предыдущей работы. Если вы работали когда-то помощником юриста, бухгалтером или хотя бы слесарем третьего разряда, всё, у вас есть ниша. Вы по опыту знаете как сделать, чтобы дома не протекал кран, или как поменять унитаз. И это отличная специализация для копирайтера. По крайней мере, тексты про это вы напишите без ошибок, а ваши заказчики будут довольны. Если вы работали парикмахером или косметологом, то знайте эту нишу, и для парикмахеров и косметологов будете отличным автором, который понимает их с полуслова. Если вы были риэлтором, теперь коллегам не придется вам объяснять сложные термины, Рассказывать, где посмотреть аналитику по первичке и в чем состоят особенности общения с клиентами по эксклюзивному договору. Даже наоборот, иногда вы можете им что-то подсказать. Чем не конкурентное преимущество? Вариант третий. Выбрать нишу по любимому продукту. Вашим заказчикам для продвижения нужны самые разные тексты. Лендинги, тексты на сайт, рассылки, посты для соцсетей, статьи для журналов и газет. Всё это разные продукты, и у каждого из них есть своя специфика. Если вы создаёте тексты на сайт, то должны очень хорошо владеть инфостилем, понимать, что такое факты и цифры, умеете избежать информационного перегруза или эмоционального давления. Ещё хорошо бы учитывать требования SEO и поисковиков, а также знать, что такое уникальность и как снижается или повышается её процент. Если вы занимаетесь рассылками, то должны понимать, какие там критерии спама, какие критерии фильтрации, в каких программах вам нужно уметь работать, как верстать письма в MailChimp и в Unisender. Вам стоит научиться писать заголовки и продающие элементы, уметь переключаться между разными платформами и знать, как сегментировать рассылки на разные аудитории. Социальные сети потребуют от вас умения писать вовлекающие посты и комментарии, работать с изображениями, видео, настройками таргетированной рекламы и группами. Хорошо бы уметь снимать агрессию и спокойно реагировать на тролли и покупателей-шантажистов. За каждым рекламируемым продуктом стоит огромная гора тонкостей. Нужно знать, какие бывают платформы и чем они отличаются, понимать, как доставлять контент до читателя и осознавать, как читатель потребляет именно этот вид контента, как он с ним взаимодействует, на что реагирует. Именно это поможет вам в нужный момент сделать выбор между эмоциями и фактами. призывами к действию или стопроцентными гарантиями. Когда вы начинаете глубоко разбираться в каком-то одном продукте, вы становитесь тем самым уникальным экспертом, которого все ищут. Сегодня почти никто не пишет мне, мол, нужен какой-нибудь копирайтер. Клиенты чаще всего спрашивают: "Мая, мне нужен человек, который умеет писать крутые рассылки, которые действительно будут продавать. У тебя есть такой?" И для того, чтобы я могла с чистой совестью вас порекомендовать, вам нужно заниматься своей нишей хотя бы год. Например, вы себе говорите: "В этом году я учусь делать лендинги". Вы изучаете, как их делает Надежда Богданова, как их делает Дмитрий Кот, как их делает кто-то ещё. Посещаете конференции, которые посвящены лендингам, работаете на разных площадках. Проходит время, и вы уже знаете, чем вас не устраивает Wix. Какие задачи поможет решить LP Generator? Кому из клиентов стоит посоветовать WordPress, а кому достаточно собрать прототип в мокап или ReadyMag. Весь этот год вы повышаете свою так называемую насмотренность. Анализируете и препарируете чужие лендинги. Запоминаете, что нравится и не нравится. Выясняете, что люди покупают и не покупают. Делаете выводы. В итоге, через год вы будете знать всё о лендингах. Будете их много делать и тестировать. И да, вы будете стоить дорого. Вариант четвёртый создать нишу личным имиджем. Если ни один из этих вариантов вам не подошёл, попробуйте найти отличие от конкурентов в личных особенностях и в том, что вы не делаете ни в коем случае. Например, вы не любите общаться, не готовы быть комьюнити-менеджером и вести длинные переписки в комментариях, но можете написать тексты для постов в соцсетях, на которые все откликнутся. Или вы не любите верстать и не занимаетесь прототипированием лендингов, зато отлично пишете тексты для них. Нигде не собираете черновик текста, просто отдаёте заказчику текстовый документ файлом или в облачном хранилище. Представляете, так тоже можно. Совершенно не обязательно быть шестероруким восьминогом, который умеет и верстать, и делать видео, и программировать, и ещё что-нибудь дополнительно к текстам. При этом будет преимуществом держать под рукой контакты того, кто сделает часть работы вместо вас. Например, я профессионально делаю лендинги, понимаю, как они устроены, умею их тестировать, мои лендинги действительно продают. Но я не верстальщик. Я соберу грязный прототип, после чего стоит найти дизайнера, который позаботится о шрифтах, о картинках и сделает это профессионально. Есть вот такие и такие дизайнеры, с которыми я работаю. Их услуги стоят вот столько. Это, кстати, я так работаю. Так что, смотрите, работает. Вариант пятый. Отрасль плюс продукт плюс имидж. На сегодняшнем рынке уже начинают набирать обороты и будут дальше развиваться так называемые микрониши. Что это значит? Например, я копирайтер для коучей и психологов, и лучше всего я умею делать лендинги. Но дизайн нужно будет отдать другому специалисту, я готов его посоветовать. Такое предложение от копирайтера становится максимально конкурентоспособным. Что оно содержит? Вы чётко проговариваете, какой продукт и для кого вы делаете, какие при этом существуют ограничения и дополнительные услуги, которые можно заказать у ваших партнёров. Например, я делаю рассылки для косметологов, но не занимаюсь лендингами. Готов посоветовать Васю, который как раз делает лендинги именно для косметологов. Что нужно, чтобы такое позиционирование сформировалось, работало и было действительно востребовано? Во-первых, пробовать разное. Пробовать писать рассылки, лендинги, посты для соцсетей и выяснять, что у вас действительно хорошо получается. Во-вторых, в процессе стоит следить за своими ощущениями. Что вам нравится делать, с чем вам нравится разбираться? Результат появится тогда, когда вы честно скажете себе: Я не готов разбираться в Mailchimp. Он на английском, там сложная платформа, неинтуитивный интерфейс. А вот русскоязычная Tilda меня вполне устраивает. Мне нравится собирать из кубиков, как из Лего, цельную картинку лендинга. Кажется, это в большей степени моё. В-третьих, в любом случае придётся учиться. Часть информации вы найдёте только в книгах, часть только у практиков, которые делают это каждый день, часть добудете из собственного опыта. Если вы не учитесь, вы не развиваетесь и довольно быстро спускаетесь по профессиональной пирамиде вниз, а не поднимаетесь вверх. Ваш основной помощник на этом пути ваш собственный опыт. Только он помогает понять, чему следует учиться. Он же объясняет, что разные площадки требуют от вас разных навыков. Что если вы научились делать рассылки в Mailchimp, это не значит, что вы с лёгкостью соберёте их на Tilda. Однажды решив: "Ой, я там уже собирал, значит, и на другой площадке тоже соберу. Давай-ка я возьму этого клиента, вы скорее всего потеряете заказчика и нанесёте ущерб своей репутации". Но это будет ваш собственный опыт, которого вам не даст никакая книга. Формирование ниши можно сравнить с обустраиванием уютной норки. Сначала вы учитесь, разбираетесь в чём-то, набираете критическую массу ошибок, а потом понимаете, для каких клиентов и в разработке каких продуктов Вы можете принести наибольшую пользу. Норка готова. Именно в этот момент ваши услуги начинают пользоваться спросом. С чего начинается опыт? Где же найти первого заказчика? Если тренироваться на заказчиках нечестно, а ваша стоимость повышается только с опытом. Есть простой ответ. Ваш самый лучший, самый постоянный, главный, надёжный заказчик это вы сами. И вы начинаете с того, что работаете с собой как копирайтер с заказчиком. Вы делаете для себя лендинг, пишете для себя посты в социальных сетях, тестируете и собираете себе аудиторию. Пишете и верстаете профессиональные рассылки, пробиваясь через спам-фильтры разных платформ. Пытаетесь вести Telegram-канал, который будет презентовать вас как эксперта написания текстов, и на себе оттачиваете по очереди все желанные навыки. Что происходит в процессе? Ну, во-первых, вы перестаёте быть сапожником без сапог, то есть человеком, у которого никогда не хватает времени на тексты о себе, потому что он постоянно пишет для клиентов. Вы выделяете себя в приоритет номер 1 и говорите: "У меня всегда есть один заказчик это я сам. У меня всегда есть пул задач от этого заказчика, и они у меня в приоритете". Нет такого дня, когда я не занималась бы собой и своими задачами. Они могут быть разными, но они всегда у меня есть. Сегодня я делаю фотосессию для сайта. Завтра я меняю что-то на сайте в текстах. Послезавтра я прошу отзывы у новых клиентов, потом я заказываю дизайнеру новую вёрстку. Потом я меняю меню на сайте или покупаю новый домен. Я выхожу в соцсети и смотрю, что там происходит, участвую в тендере или выступаю на конференции. Каждый день я работаю как свой собственный копирайтер и свой собственный PR. И, разумеется, тестирую каждый раз разные технологии. Вот я изменила цену на свои услуги. Как изменилась реакция? Я написала новый пост. Какой у него отклик? Я сделала новую рассылку. Что я получаю в ответ? У меня всегда есть площадка для тестирования новых форматов текста и новых услуг. Это я. Кроме того, в начале пути вы можете брать заказы у друзей и знакомых за отзывы. На этом этапе вам важнее репутация, чем деньги. а репутацию формируют отзывы ваших клиентов. Репутация — это всегда то, что говорят о вас другие люди. Стесняетесь, неуверенны в себе, нет готовности работать за деньги, нет хорошего профессионального опыта, ну и отлично. Берите заказы у тех, для кого готовы работать бесплатно. Важно, чтобы вас действительно восхищал продукт, чтобы вы были готовы рассказывать об этом человеке или компании, горели их идеи. Когда-то я так начала сотрудничество с Александром Свияшем, Мы летели в самолёте из Непала. Я просто предложила ему свои услуги, потому что восхищалась тем, что он делает. Когда-то я также начала работать в журнале Мир и Дом, просто позвонив им в редакцию и предложив себя в качестве автора. Когда-то я именно так познакомилась с изданием Cleo, просто написав им на адрес редакции письмо с предложением вести у них колонку. Не бойтесь быть активными и предлагать себя тем, с кем вы хотите сотрудничать. Возможно, окажется, что они тоже о вас мечтают. Создавайте круг партнеров, которые занимаются сопредельными сферами. Корректоров, редакторов, дизайнеров, верстальщиков, юристов, бухгалтеров и тому подобных. Эта стратегия выгодна вам вдвойне. Не только потому, что они будут рекомендовать вас своим клиентам, но и потому, что вы все равно не закроете все потребности ваших заказчиков. И чем больше у вас партнеров, которых рекомендуете вы, и которые в ответ рекомендуют вас, тем вы полезнее своему клиенту. тем вы более востребованы. Тем у вас больше заказов и, как следствие, больше опыта. Где и как искать заказчиков? До того, как я перейду к этой теме, хочу рассказать одну историю. В январе 20 года я вела бесплатный марафон для копирайтеров. Для участия зарегистрировалось больше полутора тысяч человек. В группу для активной работы в Facebook дошли уже только 600 человек. А домашнее задание выполняли регулярно несколько десятков человек. Примерно такой отсев происходит и в жизни. На рынке огромное количество копирайтеров. Людей, которые реально что-то делают, чтобы найти заказчиков, развиваются, учатся, уже гораздо меньше. Людей, которые классно при этом работают и дают классные результаты, ещё меньше. И поэтому иногда, чтобы стать тем самым копирайтером для своего заказчика, Вам достаточно быть не самым опытным, не самым лучшим, не самым серьезным экспертом, а просто достаточно трудолюбивым. В 33 года я прочла книгу «Флаттер» Наташи Маркович. Увидела сайт, поняла, что мне нравится то, что она делает, написала ей в личные сообщения в Facebook, и, собственно, с этого началось сотрудничество. В 40 лет я начала знакомиться с израильскими компаниями, с писем и звонков и осваиваться в новой стране. Не стесняйтесь предлагать себя, потому что иногда активность это единственное, что нужно, чтобы вы получили свой результат. Не ждать, когда вас найдут, не ждать, когда вас выберут, а прийти и самому выбрать того, с кем вы хотите работать. Предложить ему свои услуги. Например, аудит сайта, аудит его социальных сетей, дать полезные рекомендации и таким образом начать сотрудничество. Где предлагать? Традиционно я вижу очень много объявлений о поиске работы на HeadHunter. на сайтах по поиску работы и в профильных группах в Facebook. Откройте группы Журналисты и пиарщики, Журналисты и блогеры, Копираторское сообщество, Давай пиши, и вы увидите множество резюме. Но, дорогие друзья, ведь это же очень странно искать кошелёк не там, где вы его потеряли, а там, где фонарь ярче светит. То есть искать работу копирайтером в группе, где кроме вас несколько тысяч копирайтеров, зачем? Допустим, вы отличный копирайтер, Любите и умеете рассказывать про полезное питание и рукоделие? Отлично. Идите же в женские группы. Вы прекрасно пишете о финансах? Отлично. Идите в группу Ильи Рыбченко, клуб директоров или в сообщество Web Serafan. Вы умеете писать для бухгалтеров? Отлично. Забейте в поиске в том же ВКонтакте слово бухгалтер, и вы обнаружите огромное количество групп, где состоят бухгалтеры, и сможете предложить им свои услуги. Вы пишите для преподавателя английского языка? Отлично. Напишите преподавание английского онлайн-школы и получайте своих клиентов. Какое направление вас интересует? Инфобизнес, психологи, вбейте в поиск в соцсетях любое слово, которое характеризует ваших потенциальных заказчиков. И вы выйдете на группы, которые объединяют вашу целевую аудиторию. А туда уже вполне можно прийти с каким-то своим текстом. Если у вас освободилось время, вы можете использовать его, чтобы написать статью как найти копирайтера, опубликовать эту статью где-нибудь на Texterra и благодаря ей получить огромное количество входящих заявок. Привет, мы хотим с тобой работать, нам нравится, как ты пишешь. Публикация на профильных порталах тоже вполне подходящий способ собрать вокруг себя большое количество заказчиков. И если вы пишете для порталов visi.ru, medcats, Texterra и других, то и оттуда к вам приходят клиенты. Можно писать и для непрофильных изданий, для масс-маркета, так как люди обращают на это внимание и, естественно, приходят к журналистам в клиенты. Они видят в хороших журналистах потенциально хороших копирайтеров. Если вам близок инфостиль Максима Ильяхова, вы можете публиковаться в Тинькофф журнале, получая за статью 10 тысяч рублей. Это их стандартный гонорар. Из-за того, что у Тинькофф высокие охваты, Через него тоже приходят люди и говорят: "Вот, напишите нам, пожалуйста, такую же статью, как вы написали для Тенков журнала". Так как они подписывают статью вашим реальным именем и ещё и с фото, то это тоже хорошая история для продвижения. Не последний по эффективности способ получить себе клиентов это учёба на курсах Главреда и учёба в школе контента. Потому что после курсов Максима Ильяхова вы попадаете в базу Главреда, где часто люди ищут себе копирайтеров. А после учёбы в школе контента вы попадаете в нашу базу, и к вам тоже обращаются клиенты. Для выпускников обеих школ есть ещё и конкурсы Гловреда, которые проводит Ильяхов. К победителям этих конкурсов люди тоже активно идут в клиенты. И наконец, есть огромное количество агентств, которые постоянно набирают себе копирайтеров. Для этого они проводят обучающие курсы, разрабатывают ряд политики, рассказывают на textera и на visi.ru. Если вы посмотрите недавние статьи, то обнаружите список агентств, которые регулярно набирают себе копирайтеров, и сможете к ним обратиться. Не забудьте и о таком способе поиска клиентов, как собственный блог на Медиуме или в социальных сетях. Это очень популярная площадка, многие предприниматели её читают. Соответственно, если у вас профессиональный блог на Медиуме, велика вероятность, что и он будет приводить вам аудиторию. Если вы начинаете свою профессиональную историю с того, что пишете для себя, пишите о копирайтинге, пишите о профессии, пишите про какие-то важные для вас штуки, и это сработает. Социальные сети для копирайтера. Социальные сети для копирайтера могут и должны быть источником привлечения клиентов. И неважно, какую соцсеть вы выберете: Telegram, ВКонтакте, Яндекс.Дзен, да хоть Одноклассники. Конечно, Вы можете снобски сказать, что хорошему копирайтеру некогда вести свои соцсети, потому что он пишет для клиентов, но друзья мои, ведь тогда вы будете всегда зависеть от сегодняшнего клиента и бояться его потерять. И знаете что? В конечном итоге это скажется на качестве ваших текстов. Когда это я обнаружила интересную закономерность. Если я не боялась потерять клиента и не была связана с ним договором и обязательствами, потому что, например, консультировала бесплатно, я приносила ему гораздо больше пользы. Я не думала о деньгах, на которые буду жить со своими детьми, я думала только о тексте, о решении задачи. И эти тексты получались объективно крутые и приносили больше пользы клиенту. Теперь я уже умею так разговаривать и с теми клиентами, которые мне платят. Но для этого потребовались годы опыта и свобода. То есть возможность выбирать клиентов, которую как раз и дала мне репутация в соцсетях. Где начать писать о себе? Я рекомендую начинать не со своей страницы, а с групп, допустим, во ВКонтакте. Мы об этом уже начинали говорить. Если вы разбираетесь в мотоциклах и готовы о них писать, ищите мотоциклистов, забивая в поиск тематические шутки, цитаты, названия моделей и тому подобное. Если вы хотите писать для мамочек, то ищите не только группу мамшек, Но и что посмотреть с детьми или что читать с детьми? Ищите разные и не банальные названия, под которыми могут скрываться сообщества ваших клиентов. Выясняйте, чем интересуется ваша целевая аудитория, в каких группах она состоит. Спрашивайте про это клиентов, не стесняйтесь. Ещё, кстати, очень классно использовать региональные группы. Как известно, у больных большая взаимовыручка. Поэтому в Москве я состою в группе Дорогомилова, где несколько тысяч человек. А в Израиле аж в пяти разных группах для жителей Хайфы, родителей Севера, новых репатриантов из Израиля и так далее. И во всех этих группах, что интересно, так или иначе я нахожу себе клиентов. Как предлагать? Что ж, допустим, с группами, сайтами и сообществами разобрались. Как же там заявить о себе как о копирайтере, чтобы это не выглядело навязчивой рекламой? Шаг Первый. Если вы решите идти в группы, пожалуйста, не делайте этого в обход администраторов и модераторов. Они могут воспринять такие посты как рекламу, а их размещение как нарушение субординации. Лучше всего сначала обратиться к админу, показать ему черновик поста и спросить: "Как вы считаете, будет ли уместно, если я предложу вот это?" Большинство админов нормально относятся к тому, что вы продвигаете бесплатные услуги или проводите исследования с их помощью. и не просят за это никаких денег. Кто-то может предложить скорректировать текст поста, кто-то захочет денег, и тогда вы сможете выяснить, насколько для вас это посильная сумма. Есть группы, где реклама стоит, к примеру, 5000 рублей, но при этом вы можете получить хороший охват и заработать гораздо больше. Почитайте правила группы, поищите в них ответы на эти вопросы. Разрешены ли вообще рекламные посты? А что с проведением исследований и опросов? На каких условиях вы можете рассказать о себе? Есть ли дни экспертов или рекламные дни? Нужна ли помощь с модерацией группы или с контентом? Если вы не нашли ответов в правилах, выясните, кто администратор группы, и задайте свои вопросы в личном сообщении. Сделайте его максимально дружеским и неформальным. Привет, меня зовут Лиана, я кооператор и недавно вступила в вашу группу. Чтобы я не сделала что-то не то, хочу подробнее узнать о том, что принято. Подскажите, пожалуйста, и дальше задаёте все те вопросы, ответы на которые не нашли в правилах. Шаг второй. После того, как вы выяснили, что принято в этой группе, а что нет, вы, возможно, сами поймёте, о чём писать. Но есть то, что почти наверняка вызовет заинтересованность, из чего вы можете начать знакомство. Представление и предложение открыть пост знакомств, написав о себе по вашему примеру. приглашение принять участие в исследовании или создании статьи. Рассказ о том, как решить некоторую популярную для целевой аудитории проблему. Экспертный совет по созданию лендинга, постов для соцсетей и тому подобное. Помните, какой бы пост вы ни опубликовали, он не должен противоречить правилам группы, оскорблять кого-либо или провоцировать агрессию. Конечно, не забывайте отвечать на комментарии. Люди очень обижаются, если их комментарии не встречают никакой реакции. Шаг третий. После того, как вы осмотрелись в группе, разместили пару нейтральных постов и пообщались в комментариях, можете переходить к активному промо. Вариант А аудит текстов. Для этого в посте вы пишете, что вы копирайтер, нарабатываете практику и вам интересно посмотреть чужие тексты. Предлагаете бесплатный аудит одного текста и свои рекомендации. В своё время огромное количество заказчиков пришли ко мне, когда я собирала на аудит для школы контента то лендинги, то рассылки, то посты для социальных сетей. В зависимости от того, какой теме был посвящён курс, мне нужны были материалы для работы, чтобы обсуждать их со студентами. И я приходила в любую группу и просто там писала: "Ребята, мне нужны лендинги, присылайте, пожалуйста". Я разбирала их со студентами, а еще делала для автора текста личное видео с рекомендациями и объяснениями, как и почему лучше поправить текст. Таким образом, я познакомилась с огромным количеством людей. Им было интересно получить бесплатные рекомендации от профессионала, а мне было интересно поработать с их текстами под свои задачи. Если у вас пока маленький опыт, это отличный старт. Берите в аудит тексты, разбирайтесь, выясняйте, что у человека работает, что не работает. что он хотел бы улучшить? Смотрите, как делают его конкуренты, анализируйте. Учитесь, ходите к старшим коллегам и советуйтесь, обсуждайте это в профессиональных группах, выдавайте свои рекомендации, и получайте в ответ заказы. Аудит отличная история, которая даёт возможность познакомиться с клиентами. Вариант Б консультации. Друзья, я занимаюсь продвижением в соцсетях, лендингами, рассылками и т.д. Если вдруг вы сейчас этим тоже увлечены и у вас есть вопросы, то у меня есть бесплатная полчасовая консультация. Приходите, записывайтесь, я постараюсь помочь. Дальше вы за полчаса понимаете, что человек делает, как он думает, что ему нужно и какие у него задачи. За время этой консультации либо вы договариваетесь о сотрудничестве с ним, либо вы отправляете его к коллеге и получаете процент за это, либо просто отпускаете с миром, понимая, что это не ваш клиент. Бесплатные консультации отличный способ находить себе клиентов, причём именно тех, с которыми хочется работать. Вариант В сбор фактуры. В посте вы пишете, что проводите исследование или готовите статью на какую-то тему. Например, так: Привет, меня зовут Маша, я копирайтер и помогаю предпринимателям рассказывать об их продуктах и услугах. Если вы когда-либо пользовались услугами копирайтера, планируете пользоваться или задумывались об этом? Я буду благодарна за участие в этом небольшом исследовании для дипломной работы. Пожалуйста, если вы готовы 10 минут пообщаться со мной в любом мессенджере, поставьте плюсик в комментариях. Эта простая техника позволит вам поднимать пост комментариями и связываться в личных сообщениях с теми, кто готов пообщаться. Когда вам понадобится повторить этот опыт, просто поднимите свой пост комментарием, и он снова появится в лентах участников сообщества. В личных сообщениях вы предлагаете откликнувшимся созвониться с вами и уже во время разговора задаёте им следующие вопросы. Если человек уже работал с оператором, вы спрашиваете его: "В какой ситуации вам в последний раз нужен был копирайтер? Опишите её. Где вы искали копирайтера? К кому обращались за помощью или информацией? Что бы вы изменили в своём взаимодействии с копирайтером? Что хотели бы улучшить?" О чём стоило бы спросить, а вы не спросили. Если человек ещё не работал с копирайтером, то вы задаёте ему следующие вопросы: Как вы поняли, что вам нужен копирайтер? Опишите задачи, которые вы хотели бы ему делегировать. Как вы будете выбирать наиболее подходящего для вас копирайтера? Какие его качества вам важны и как вы собираетесь их проверять? Что для вас было бы самым неприятным во взаимодействии с копирайтером? О чём вы хотели бы узнать или поговорить применительно к этой задаче? В этих опросах у каждой интеракции есть своя задача. Первый вопрос даёт вам возможность увидеть ситуацию глазами клиента, записать и зафиксировать его описание проблемы. Дальше вы сможете использовать их в текстах, чтобы людям было легче узнать себя в ваших описаниях. Второй вопрос показывает, где и каким образом люди ищут решение своих задач. Ответы могут подсказать вам, с кем стоит сотрудничать, где искать партнёров и какие качества транслировать потенциальному заказчику. Третий вопрос показывает, где чаще всего возникают проблемы во взаимодействии. Вы можете подстелить соломки и в своём продающем тексте сразу отметить, что вы делаете, чтобы такого рода проблемы не возникали. И, наконец, последний вопрос создает пространство для свободного обсуждения, где клиенты могут озвучить свою потребность в новых для вас продуктах или подкинуть вам необычную идею. Как правило, после 10-15 таких созвонов даже начинающий копирайтер может связанно рассказать о своей работе, выстроить грамотную самопрезентацию для новых клиентов с опорой на их потребности и серьезно расширить линейку своих продуктов. Очень важно ничего не предлагать людям на самих созвонах, ограничиваясь именно функцией исследователя, но при этом просить разрешения вернуться к ним с предложением через какое-то время. Когда ваши самопрезентации или сайт будут готовы, будет иметь смысл написать им снова, поблагодарить за участие в исследовании и предложить сотрудничество на некоторых особых условиях. Личный блог копирайтера в соцсетях. Как только вы начнёте публиковать посты в группе Часть людей оттуда непременно зайдёт на вашу личную страницу. Хорошо бы, чтобы они представляли себе вас как профессионала и приятного человека. Нет, если вы думаете, что я ошиблась, то нет. Важно действительно и то, и другое: и профессиональные посты, и личные. Сейчас расскажу почему. Дело в том, что на сегодняшний день, как я думаю, нет более универсального, более доступного инструмента для поиска клиентов, чем личная страница в соцсетях. Мои клиенты все приходят ко мне из соцсетей. Для этого я использую Telegram-канал Мая сказала можно, Instagram школы контента и личный Facebook. Сейчас ещё добавился ВКонтакте. И в итоге я знакомлюсь с людьми на всех этих площадках, привлекаю клиентов на всех этих площадках и считаю, что за этим будущее. И если я буду продолжать учиться и инвестировать, то точно буду вкладывать в развитие на разных платформах. И как мы с вами понимаем, поскольку ни одна платформа не наша собственность, и, как показывает опыт, в любой момент мы можем этой платформы лишиться, то очень важно, как говорится, раскладывать яйца по разным корзинам и иметь представительство на разных платформах. Причём, мне кажется, что наше поведение в соцсетях за последние годы прошло несколько разных периодов. Был период, когда люди там просто жили, как в живом журнале. Это был период очень расслабленных разговоров, очень длинных диалогов и очень близких контактов. Потом мы пережили наплыв массированной рекламы, картонных, пластиковых пресс-релизов на бизнес-страницах. Потом компании обнаружили, что это не работает, и появились эггейгей зажигательные смешные тексты вроде Кубань желдормаша. Дальше наступил период разоблачающих, очень интимных историй в духе бизнес-молодости, которые учат писать про себя в формате кемблловского путешествия героя. Задействою историю обретения смысла, миссии, провалы, победы, поражения, обретения и так далее. В общем, очень-очень разные периоды переживали соцсети. И я уверена, будут переживать еще. Перемены, уверяю вас, нас еще ждут и не один раз. Поэтому я не уверена, что тот совет, который я дам вам сегодня, будет актуален через год или даже через полгода. Но то, что сегодня люди подписываются на людей, это факт. Это то, что я вижу каждый день на своей странице и на страницах своих клиентов. Их правда вообще не интересует. Какой человек-копирайтер, какие сумки он шьёт, какой он психолог. Они подписываются на личность и хотят окружить себя интересными личностями, интересными людьми, которых они будут с удовольствием смотреть, как сериал. И каждый день наблюдать, как Таня Мужицкая варит кофе, как Антон Нефёдов путешествует со своим котом, как Майя Богданова растит детей и пишет тексты. Как теся Кудашкиной идёт к своей телевизионной передаче, и этот список можно продолжать до бесконечности. Каждый из блогеров это некоторый сериал, который люди наблюдают и наблюдают, как там разворачиваются события. У них есть любимые рубрики. Вот это про это. И только через лояльность к вам как к человеку, они становятся лояльны к вам как к профессионалу. Поэтому я не буду призывать вас устраивать стриптиз в соцсетях, но скажу: очень важно, чтобы из вашего профиля было видно, вы не только копирайтер, но и человек. Что это значит? Если у вас есть хобби, можно и нужно о нём писать. Если у вас есть семья, можно и нужно её показывать. Если за пределами вашей работы есть какие-то интересные места, куда вы путешествуете, есть истории, книги, друзья, Это то, о чём можно и нужно делиться. Потому что вот этот весь объём эмоций, фактов, людей, которые вас окружают, создаёт контекст, и через этот контекст люди вас воспринимают. При этом, честно скажу, что личный я скорее веду профессиональный блог, чем личный. Мой блог это не блог человека, да, вот человека и точка. Это блог человека текста. человека, для которого основной инструмент, основной предмет интереса, основной предмет страсти, исследования и разбора это текст. И я могу, например, сказать своим читателям: "Знаете что? Мне сегодня грустно, поэтому давайте сюда ваши тексты, я их буду разбирать". Или так. Мне хочется с вами чем-то классным поделиться, поэтому именно сегодня я дарю вам бесплатные вебинары про тексты. Или так. У меня сегодня настроение экспериментировать. Распродажи мы ни разу не делали, поэтому сегодня будет первая в нашей истории распродажа. Поддерживайте, помогайте. За каждым моим вроде бы профессиональным действием, которое я совершаю, всегда стоит какое-то человеческое отношение и живые эмоции. И поэтому получается, что блог с одной стороны профессиональный, а с другой стороны из него никогда не исчезает человек. И у всех, кто на него подписан, сохраняется ощущение контакта с этим человеком. Возможно, именно это заставляет людей откликаться, заставляет их видеть меня живой, понимать, принимать, что я не просто человек, который за их счёт делает свою карьеру и им бесконечно что-то продаёт. Я человек, который с ними разговаривает, который их видит, замечает, делится с ними своим состоянием, настроением и, что немаловажно, разделяет их настроение и состояние. Поэтому у меня нет ни контент-плана, ни контент-диеты, ни разделения на личные и рабочие посты. Есть жизнь. Моя жизнь, и она вся доступна моим подписчикам. В соцсетях важен не только рациональный уровень текста, то есть что человек узнаёт, когда вас читает, но и эмоциональный. То есть что он чувствует, когда вас читает. Если на рациональном уровне вы рассказываете что-то, что люди могут узнать с вашей помощью, а на эмоциональном уровне вы доносите им какую-то историю про ваши чувства и ощущения по этому поводу, то контакт с текстом, контакт с вами, контакт с вашим продуктом становится сильнее и объёмнее, чем если вы задействуете только уровень фактов, уровень, ну вот, изложения смыслов. Вы объясняете Почему для вас важно то или иное? Почему вы вообще приглашаете людей в это пространство? Почему вы с ними этим делитесь? Почему вам важно делиться именно этим? И разделяя ваши эмоции, люди становятся более лояльны к тем фактам, которые вы им озвучиваете. Три типа постов на личную страницу. Главная моя концепция о которой я много рассказываю в книге Школа контента, это концепция цели. Никакой пост мы не пишем ради того, чтобы написать пост, ради того, чтобы что-то рассказать. У любого поста должна быть цель. И без этого эффективным он не будет. Для соцсетей я выделяю несколько основных категорий. Для простоты скажем, что три основные категории задач, которые мы можем решить это репутация, слава и деньги. Если вам нужен более подробный рассказ о том, как у меня устроена эта система, то вам в книгу Школа контента как создавать продающие тексты. А здесь у нас будет краткая версия, и для начала мы разберёмся с первым типом постов, которые заточены на репутацию, то есть на то, чтобы люди понимали, про что вы или ваша компания и с какими запросами к вам нужно обращаться. Это самый первый этап развития. Самый первый этап присутствия в соцсетях, и это значит, что вы начинаете объяснять, кто вы и зачем вы нужны, что можно делать вместе с вами. Как это можно делать? Очень разными способами. С помощью инструкций. 1 2 3 4, вот как пожарить яичницу. С помощью методических рекомендаций. Вот шаг 1, шаг 2, шаг 3, как научить ребёнка читать. С помощью чек-листов. Проверьте, что при написании статьи вы учли это, это и это. Что ещё вам может помочь? Списки. 5 фильмов, которые стоит посмотреть копиратору, 10 сервисов, которые копирайтер может использовать в работе, 3 способа проверить уникальность текста. Да, вот списочный подход, классика никогда не перестанет быть актуальным. Обзоры. 3 способа сделать что-то, да, решить какую-то проблему. организовать подбор ключей в SEO, ещё что-то. Рецензии на книги, которые выходят по вашей профессии. Да, Ильяхов выпустил новую книжку, пишем рецензию. Майя Богданова вот выпустила новую книжку, отлично, пишем рецензию. Это способ затегать профессионала, появиться у него на странице и себя показать как человека, который интересуется профессиональным сообществом и тем, что там происходит. Поэтому пишите рецензию на эту книжку и тегайте меня обязательно в любых соцсетях, в которых вы ведёте блог. Давайте ссылки на других профессионалов. Да, это способ расширять свою аудиторию, это способ делать себя видимым и заметным. Анализируйте новости, что происходит в вашей профессиональной сфере. Все опять обсуждают, зачем нужен инфостиль и нужен ли он кому-то. Отлично, значит, вы тоже обсуждаете инфостиль, высказываете своё мнение. Все обсуждают SEO-тексты, и они для роботов или для людей, и вы тоже обсуждаете и высказываете своё мнение. Это способ быть актуальным. Если вы развиваете социальные сети копирайтера, хорошо, чтобы у вас эти посты были рассуждениями и на тему того, как правильно продвигаться в соцсетях. Как писать лендинги? Что работает и не работает в рассылках? Естественно, делайте поправку на свою нишу, то о чём мы раньше с вами говорили. Если вы занимаетесь лендингами, то, соответственно, вы больше рассказываете про них. Если вы выбрали своей нишей рассылки, значит, вы рассказываете про рассылки. Вы высказываете свои мысли в зависимости от того, на каком типе текстов специализируетесь. Причём, повторюсь, не надо пересказывать Forbes. Не надо пересказывать TextHero. Не надо искать умные статьи и копировать оттуда мысли. Это может быть Всё, что угодно, главное, чтобы это было про вас. Например, сегодня утром я читала Чехова и задумалась о том, с каким читателем Лимон разговаривает и кто его целевая аудитория. Анализ Чехова с точки зрения целевой аудитории хороший пост для копирайтера. Анализ сказки Алёнушка и братья-цыванышка, которую вы вечером читали своему ребёнку, с точки зрения того, какие там герои и как их можно было бы задействовать на лендинге. И на какую аудиторию этот лендинг бы работал? Это хороший текст для профессионального копирайтера. То есть учитесь искать поводы для профессионального поста в том, что вас окружает. Сходила на маникюр? Отлично. Пробую подумать, как бы я продвигала этого мастера в соцсетях. Пробежала 10 км, участвовала в марафоне. Круто. Думаю о том, как марафон похож на длительную работу с текстом. Выбирайте ассоциации, думайте, придумывайте вот такие посты. Вы берёте и делаете что-то неожиданное. Посмотреть на Чехова с точки зрения маркетинга, посмотреть на русские народные сказки с точки зрения путешествия героя или с точки зрения того, как их использовать в сторителлинге это неожиданно, и вы выделяетесь таким образом. И людям интересно читать ваш блог. Возможностей, правда, огромное количество. Совершенно не обязательно рассказывать про то, как вы женились, разводились, рожали, ходили в первый класс или ещё какие-то душещипательные штуки. Вообще это никому не нужно. Но быть ярким и быть необычным это да, то, что нужно, и это да, то, что привлекает к вам аудиторию и привлекает к вам внимание. И, кстати, что не маловажно, заставляют людей делиться вашими постами, потому что вот таким необычным и странным хочется поделиться и сказать: "Вот какой я умный. Вот какое я читаю". Очень важно получать эмоции людей. Но вот, например, удивление от того, что Чехова можно анализировать с точки зрения маркетинга, эмоция ничуть не менее ценная, чем шок от того, что вы рассказали какую-то интимную подробность из своей жизни. Только важно понимать, что интимная подробность снижает вашу репутацию, а способность посмотреть на классическую литературу под необычным углом, наоборот, эту репутацию поднимает. И это важная разница. Поэтому давайте договоримся так: репутационные тексты это то, что должно быть в вашей линейке всегда. Вы помните, что вы у себя самый главный заказчик, заказчик номер 1, и этот заказчик сейчас даёт вам ответственное задание как копирайтеру. Пожалуйста, минимум 5 репутационных текстов. Давай придумаем темы, напишем их и пусть они лежат где-нибудь в загашнике. Даже если вы обеспечили себя клиентами на год вперёд, это не повод перестать писать репутационные тексты. Не хотите писать тексты? Записывайте видео, сторис, прямые эфиры. Всё, что угодно. Только разговаривайте со своими читателями. Про их тексты, про то, какие задачи они решают с помощью текстов. про то, что им удается, что не удается. Комментируйте их тексты, их посты, всю свою френд-ленту, высказывайте свое профессиональное мнение по поводу того, что они делают и как вы считаете, насколько это помогает им идти к цели. Естественно, такие вещи мы делаем только с разрешения человека. Без разрешения анализировать чьи-либо тексты это как психологу лечить без запроса. Представьте, что в ваш блог придет какой-то психолог и скажет «Вы знаете, что я не знаю, Мне кажется, у вас слишком близкие отношения с вашим ребёнком, вам бы хорошо с этим поработать. Ну, вряд ли, да, это будет уместно и вызовет у вас желание пойти к этому психологу. Поэтому я всегда спрашиваю разрешения и предлагаю людям прислать мне тексты, и потом превращаю их в материал для работы. С удовольствием про эти тексты рассказываю, разбираю их, обсуждаю с читателями, и это тоже возможный формат профессионального присутствия. Вторая задача ваших постов возможно, да, это слава. Слава это привлечение новой аудитории, слава это репосты, слава это вирусные тексты. Слава это всё, что делает вас более известным, более заметным, всё, что заставляет вас быть на слуху. И хотеть славы это абсолютно нормально. Для этого мы используем хайповые темы, яркие новостные поводы, проблемы, которые актуальны для большей части аудитории. И всему этому придаем максимально необычное звучание. Предлагаем необычные решения, хоть необычное прочтение. Словом, выделяемся из массы для того, чтобы нас заметили и запомнили. Например, вся ваша френд-лента обсуждает, что Меган Маркл и принц Гарри вышли из состава королевской семьи и переезжают в Канаду. И вот ваша френд-лента это активно обсуждает. Ну как это, отказаться от королевского статуса? Как это отказаться от претензии на трон? Как они будут жить? Кто-то говорит: "Да ладно, всё равно они ничего бы не получили". А кто-то говорит: "Ох, они такие крутые, они так близки к народу". А у вас есть своё совершенно перпендикулярное видение этой ситуации. Вы считаете, что это отличный пиар-ход, который поможет им привлечь больше денег в свои благотворительные фонды? При этом вы пиарщик и комментируете это с точки зрения пиар-хода? Говорите, как обычная компания могла бы создать себе подобный пиар-повод? Как она может сказать: "Мы больше не часть вот этого рынка, мы выходим с этого рынка, и поэтому мы теперь другие"? Или как частному предпринимателю использовать похожий пиар-повод, отделившись от большинства конкурентов, отстроившись от них, показав, что он другой, и получив при этом большую народную лояльность и повод для обсуждения? Или, например, Вы профессионал, который рассказывает про Инстаграм. И вы говорите, обратите внимание, они сделали это не просто так, а заявили об этом у себя в Инстаграме. Ни через официальные СМИ, ни с помощью интервью, ни по телевидению, ни как-то еще. Сегодня именно социальные сети и Инстаграм становятся новыми медиа. Знаете ли вы об этом? Видите ли вы в этом себя? И дальше, собственно, приглашайте свою аудиторию к дискуссии про Инстаграм, а королевская семья, по сути, просто повод в первом информационном абзаце. Больше ничего. Хотите славы? Берёте хайповую тему, привязываете её к своей профессии, получаете интересные комментарии и, опа, текст готов. Кстати, комментарии можно собирать от друзей, от коллег, с рынка, от каких-то профессиональных экспертов, которым вам удалось дозвониться. Собственно, таким образом все журналисты и собирают новостную повестку. Все обсуждают вот что. Я спросил 18 друзей и обнаружил: 2/3 думают так, треть думает эдак, а один вообще думает поперёк. И вот что я хочу вам сказать. Только заклинаю, не делайте одного. Не используйте он в основной повод просто походя. Это звучит как в огороде бузина а в Киеве дядька. Меган Маркл переезжает в Канаду, а я ищу работу. Написала девушка-копирайтер в сообществе: "Давай пиши". Вот так не надо. Получается примерно: я слышала про эту новость, и это моё основное достоинство. Если уж мы хотим использовать новость новостной повод, мы его честно, как журналисты, отрабатываем, либо комментируем, либо пишем своё видение проблемы, либо связываем его информационно с информационной темой, о чём будем говорить дальше, либо как-то искрамётно шутим на эту тему. Тогда это сработает, да? Иначе не стоит. Третий тип постов для вашего личного блога. Он касается денег. И это обычно самая главная тема, которую от меня все ждут. Ну, маяк, когда же будут деньги? Тут важно понимать следующее. Во-первых, вообще продающие посты возможны только тогда, когда предыдущие два этапа всё-таки пройдены. То есть а вас знают, б люди понимают, чем вы занимаетесь. Если вы не набрали аудиторию на вас подписаны мама и кошка Нет никакого смысла писать продающие посты. Надеюсь, вы это понимаете. Ещё важно понимать, что продающие тексты в соцсетях не равны продающим текстам на лендингах и в рассылках. Это разные вещи. Если вы хотите продать, например, клиентский мастер-класс, то на лендинге мы пишем фактуру про этот мастер-класс. Кто ведёт, где проходит, сколько стоит, сколько длится. Что взять с собой? Выдаёте ли вы сертификаты? Что входит в стоимость? Чему научат? Вот вся внутренняя кухня в подробностях пишется на лендинге. А соцсети нужны не для того, чтобы это всё описывать, а для того, чтобы вообще этим мастер-классом людей заинтересовать, показать им, что этот мастер-класс решает какие-то их задачи. Что этот мастер-класс трогает какие-то их эмоции и чувства, что человек, который ведёт этот мастер-класс, какой-то особенный, классный, и с ним стоит познакомиться и провести время. Может быть, стоит рассказать историю про какого-то участника этого мастер-класса, который, не знаю, нарисовал картину своей мечты и с помощью этого открыл своё новое хобби, и второе призвание. Или про людей, которые познакомились благодаря этому мастер-классу, стали встречаться и жить вместе. То есть Вы создаёте истории, которые вдохновляют людей, и они хотят узнать больше и переходят на лендинг. И вот уже там вы им выдаёте фактуру. Не смешивайте никогда в одном посте историю и конкретику. Как говорит Джоан Роулинг, никто не занимается сексом на фоне единорогов, поэтому у неё в книгах нет секса. Но ну, то сюда нас и шанс осознать, на это разводит. Вот я предлагаю также сознательно разводить истории для вдохновения, которые мы пишем в социальных сетях, и факты, которые мы пишем на лендингах и на сайтах. Ещё раз: продажа, сайт, соцсети повод зайти на сайт. Верю, что вы запомнили. Поэтому в соцсетях смело рассказывайте про свой продукт, будь то копирайтинг, консультация, аудит или что-то ещё. но только таким образом, чтобы люди захотели зайти к вам на сайт и узнать об этом больше. Рассказывайте о результатах своих клиентов. Я написал человеку лендинг, и вот у него случились невероятные продажи. Я подготовил рассылку, и база, которая всегда молчала, наконец-то откликнулась. Ну, желательно все-таки, чтобы это были реальные истории, да, то есть я пример это привожу из своей практики, а вы, я надеюсь, наполните эти истории своими примерами из практики. Отзывы, кстати, это вообще лучший продающий текст. Никто не продаёт нас лучше, чем наши клиенты с их результатами. Никакие медальки, никакие титулы лучшего копирайтера Всея Руси, никакие самоназвания в духе гуру номер 1 не продадут вас так, как простые, банальные в цифрах результаты ваших клиентов. Или даже просто эмоции, да, что Я никак не могла написать себе лендинг, 3 раза пробовала, но вот наконец-то обратилась к Васе, и с Васиной помощью у меня получился отличный лендинг. Показывайте переписку в мессенджере с клиентом, который пишет вам, как было круто с вами работать. Рассказывайте о себе чужими словами, и тогда вы продадите. Потому что если вы будете просто писать: "Здравствуйте, меня зовут Оля, я закончила курсы по SMM, теперь я копирайтер и за 3 рубля напишу вам текст". Ну, поверьте мне, никто вам свой текст не доверит. Они понимают, что и их вы будете продавать так же скучно, плохо и безжизненно. Ваш продающий текст, продающий текст копирайтера это, собственно, вершина, это прямо вишенка на вашем торте. Это показатель того, как вы умеете продавать словами, как классно вы умеете это делать. И Это способ показать своё мастерство, как креативно вы можете это сделать. Поэтому представьте, что это олимпиадная задачка, головоломка, и чем интереснее вы её решите для себя, тем больше шансов, что у вас будут клиенты, для которых вы тоже решите её интересно. В прошлом году моя приятельница Валя Габышева, тренер игротехники и исследователь архетипов проводила большое исследование в русскоязычном сегменте Facebook на тему того, кого люди считают лидерами мнений. В этом исследовании приняли участие несколько тысяч человек и выбрали по одному лидеру в психологии, коучинге, копирайтинге, предпринимательстве и вот похожих сферах. После чего Валентина проанализировала их стиль ведения личных страниц и обнаружила несколько закономерностей, объединявших всех названных людей. и в частности будут смеяться. Они не разделяли работу и личные посты. Они рассказывали о работе, на примере походов в магазин или маникюрный салон, приводили примеры из личной жизни, когда говорили о кейсах, и виртуозно сочетали цифры и аналитику с фотографиями детей. Почему это важно? Мы с вами фактически уже об этом сказали. Но повторюсь, всё очень просто. Социальные сети — это пространство, куда люди приходят отдыхать и расслабляться. И всю информацию здесь они хотят получить в заведомо облегченной манере. К тому же информация куда легче и проще усваивается, когда тебе приятен спикер. Эти люди понимают принципы работы соцсетей и ставят их себе на службу. Из этой синергии рабочего и личного они и создают собственную популярность. Поэтому попробуйте не писать себе старомодных контент-планов в духе «5 советов о заголовках» и «6 книг, которые я прочел летом», а сочетать посты о себе с профессиональными вопросами. Как это сделать? Посмотрите на тех, кому это действительно удается. Мария Афонина, instagram.com, слэш maria.afonina. Антон Нефедов, instagram.com, Слэш Тони, нижнее подчеркивание, на нижнее подчеркивание драконе. Татьяна Мужицкая, instagram.com слэш Слан Лауэр. Анна Шуст, instagram.com слэш Сила.Слова. Марина Васильева, facebook.com слэш Контент Рулит. Таисия Кудашкина, facebook.com слэш Таисия.Кудашкина. Денис Коплунов, instagram.com слэш Денис Коплунов. Мария Губина, instagram.com, слэш Мария Губина. Александр Левитас, facebook.com, слэш Alex.Lewitas. Александр Молчанов, instagram.com, слэш Александр, нижнее подчеркивание, Молчанов. Личный сайт копирайтера. Как я и рассказывала в книге «Школа контента», социальные сети — это не место для заключения сделок. Это пространство для знакомства и создания заинтересованности. Но после того, как человек вами заинтересовался и захотел с вами сотрудничать, его нужно куда-то отправить для того, чтобы он мог уточнить цену, понять формат работы, познакомиться с договором, ну и оплатить в конце концов. Самое простое и удобное использовать для этого сайт. На сайте вы можете разместить портфолио, то есть дать примеры предыдущих работ. Уlükп, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы оно было представлено в читаемом виде. Я часто вижу, как студенты школы контента размещают на сайте множество публикаций из СМИ в виде фотографий. Прочесть на них что-то попросту невозможно, и как следствие, они не выполняют свою функцию, то есть не знакомят потенциального заказчика с вашим стилем письма. Внимательно отнеситесь к тексту о себе. Как я уже говорила, это вишенка на торте и кульминация вашей работы. Заказчик часто внутренне принимает решение о сотрудничестве только прочитав этот текст. Если текст ему нравится и он думает, что хотел бы такой же, вы получаете клиента. У меня есть любимая схема текста о себе, которую я делюсь на курсах, ну и тут уж так и быть, делюсь с вами тоже этой схемой. Рабочая, 100% проверена. Абзац Номер 1. Как вас зовут, кому и что вы предлагаете? Обратите внимание, что уже во втором предложении вашего текста появляется ваша целевая аудитория и продукт. Здесь же можно указать, что вы не делаете, но можете помочь с этим, привлекая партнёров. Например, я Universal Style Landing, но если нужно, у меня есть партнёр-дизайнер, и мы можем сделать лендинг под ключ. Так, уже в третьем предложении вы называете свой антипродукт и своего потенциального партнёра. Очень важно обратить внимание, что я не случайно здесь задаю вопрос: что вы предлагаете? Поэтому ответ "Я копирайтер" мне подходит. Это не глагольный ответ. Я пишу вот какие тексты. Я делаю вот какие продукты. В ответе должен обязательно содержаться глагол. Это принципиально важно. Абзац номер 2. Чем докажете, что вы уже сделали как копирайтер? Важно, чтобы в этой фразе фигурировали числа. Какие результаты для своих клиентов вы получили? Сколько было клиентов? Сколько лет вы работаете? Затем напишите, что вам самому важно в ваших результатах и что вы в этом цените. Например, так: Сделав лендинг для психолога Марии Ивановой, я смогла увеличить ее загрузку с трех клиентов в неделю до восьми. Мне важно, что благодаря моей работе больше клиентов получат помощь и поддержку психолога. Такая структура текста дает вам возможность придать тексту эмоциональную окраску и донести и дочитать для своей ценности. Если вы только начинаете работать, так и пишите. Я начинаю работать как копирайтер и пока сделал вот что. Дальше перечисляйте. Желательно снова использовать цифры, свои результаты, как если бы вы работали на клиента. Опубликовал текст у себя в блоге, написал несколько постов, которые привели мне столько-то подписчиков, столько-то комментариев, столько-то заказов. Снова не забудьте поделиться своими ценностями и написать, что из этого вам особенно важно. Абзац номер 3. Расскажите, что вы делаете, чтобы клиентам с вами было удобно. и что всегда присутствует в процессе работы с клиентом. Например, я всегда на связи с вами в мессенджерах и готов ответить на любые ваши вопросы по процессу работы. Или я вношу ваши правки в текст до трех раз бесплатно, потому что считаю, что человеку свойственно сомневаться и улучшать свой текст. Так у вас получится хороший структурированный текст, который, как мы говорили, содержит и уровень фактов, и уровень эмоций, и выстраивает ваш первый контакт с потенциальным заказчиком. Не менее важен и текст об услуге. Из этого текста заказчик должен понять, как вы работаете, что он получит на выходе, сколько ему будет стоить ваш текст и что от него нужно для начала сотрудничества. Пожалуйста, не перегружайте текст рекламой. Его задача не втюхать заказчику ненужное, а только проинформировать. как строится работа с вами. Поэтому важно, чтобы он был написан в максимально спокойном ключе. У текста об услуге очень простая структура. Какую задачу вы решаете, как вы это делаете, как это купить. Подробнее о том, как писать и редактировать текст о себе и об услуге, читайте в главе 3 книги «Школа контента» «Создавайте тексты, которые продают». Цена услуги. Какие бы услуги вы не предоставляли, на сайте вам придётся указать цену. Долгое время среди копирайтеров было принято обозначать цены за тексты в рублях за знак. Например, 300 руб. за 1000 знаков или 50 руб. за знак. Но очень быстро и копирайтеры, и заказчики обнаружили, что при таком подходе копиратору выгоднее написать много, чем хорошо. потому что текст, который состоит из шести слов и при этом продает, принесет им копейки. А статья, которая занимает два экрана, пусть и не продает, но позволяет заказчику увидеть, что человек работал, стоит дороже. Когда и заказчики поняли это, то появились альтернативные способы назначить цену. Например, за продукт. Так появились копирайтеры, у которых лендинг всегда стоит 15 тысяч рублей, а пост в блог – например, 500. И наконец, есть третий способ определить стоимость продукта. Исходить из времени, которое вы тратите на задачу. Эта схема потребует от вас некоторых предварительных расчётов, но зато обеспечит вас понятной ставкой на ваши услуги. Давайте считать вместе. Допустим, вы хотите в месяц зарабатывать 100.000 руб. на текстах. У вас есть 20 рабочих дней и 5 рабочих часов в день, то есть 100 рабочих часов в месяц. Получается, что каждый час вашей работы должен приносить вам 1000 руб. Сколько вы пишете пост? Полчаса. Казалось бы, пост стоит 500 руб., но нет. Добавьте туда время на общение с заказчиком по телефону, оформление документов или оплату бухгалтера, расчёт и оплату налогов. Вот теперь вы получите тот ценник, который имеет смысл называть. Делаете лендинг в Tilda за 2 часа? Отлично. Смело добавляйте туда время на 3 созвона с заказчиком, оплату Тильда, расчёт и оплату налогов, снова оплату бухгалтера или время на оформление документов. И вот ваш ценник за лендинг тоже ясен. Я обозначаю на сайте примерные цены на свои услуги, но всегда говорю, что конкретизирую их на первом созвоне. И если я понимаю, что заказчик непростой или тема для меня новая и потребует серьёзной разработки, Или что-то ещё меня смущает. Просто удваиваю пресс. Пусть вас рекомендуют. Обязательно используйте на сайте отзывы. То, что говорят о вас другие, всегда вызывает больше доверия, чем ваша похвала самому себе. Попросите заказчиков предметно ответить на ваши вопросы и помогите им подготовить такие отзывы, которые будут информативны и покажут потенциальному клиенту, чем и кому вы помогли. Пример такого отзыва может выглядеть так. Работаем с Майей над проектом нечюлени.ком. За два месяца подписчиками страницы в Фейсбуке стали одна тысяча человек. Все это живые люди, действительно зацепившиеся за слог Майя и ее команды. Особенность текстов Майя, их простота в сочетании с интеллектом и злободневностью тем. При прочтении почти всегда возникает «да-да, и у меня так». Поэтому советую Майю как опытного профессионала в работе с текстами. Еще Майя разрабатывала нам маркетинговую стратегию. Пришел с неким вакуумом. Продукт вроде есть, а кому он нужен и как им об этом рассказать, расплывается. После консультации и подготовки презентации у меня есть долгосрочный план и вера в успех. Запустили новый проект «Космический бублик». Без сомнения, крутой, удивительный и полезный людям и человечеству. Поскольку этот факт необходимо донести до общественности, заказала моя консультацию по продвижению. В процессе удивило, как легко моя структурировала мой хаотичный, зачёркнута, творческий ум и порадовала ясность, понимание, с чего начать и куда идти, которые пришли мгновенно. После встречи появилась очень чёткая разбивка по целевой аудитории, понимание, кому что надо, с кем о чём разговаривать и где продвигать. Рада, что консультация плавно перешла в сотрудничество. Майя Профи нравится быть с ней в одной команде. Соблюдайте законы. Если вы предоставляете возможность оплаты на сайте, убедитесь, что вы опубликовали оферту, данные своего ИП и другую информацию, необходимую по закону. Если вы собираете контакты и предлагаете посетителям оставить адрес электронной почты, позаботьтесь о публикации на сайте политики конфиденциальности. И, конечно, не забудьте указать на сайте свои реальные работающие телефоны и почтовые адреса, контакты в мессенджерах и тому подобное. У человека, который решит заплатить вам денег, не должно возникать вопросов, как с вами связаться. Готово. Отличной охоты. Как вернуть бывшего клиента? Для меня эта история началась с того, что однажды мне позвонила моя коллега Танечка, и буквально просто в слезах Возьми меня на работу к кем-нибудь. У мужа компания закрывается, жить не на что. Я готова к тебе пойти работать к кем угодно. Слушай, я, конечно, с удовольствием тебя возьму, но расскажи мне сначала, что там у вас происходит в компании? Может быть, мы придумаем совместными усилиями, как ему помочь. Она рассказала следующее. Компания её мужа уже больше 15 лет на московском рынке. Делают они дорогой качественный ремонт. С годами клиентов становилось как-то меньше и меньше. Работал сарафанное радио, а тут перестало работать. Никаким Яндекс Директом и прочей таргетированной рекламой они пользоваться не умеют. Работали по старинке. Кому-то их порекомендуют, кто-то сам придёт. Ну, в общем, кто придёт, тем ремонт и делают. И вот, собственно, ручеёк клиентов закончился, заказов не стало, и решили закрывать компанию. Я её спрашиваю, говорю: "Танючка, скажи, пожалуйста, а много ли у вас было клиентов за эти годы?" Ну, конечно. Слушай, 15 лет на рынке, много клиентов. Танючка, а есть ли где-то их список? Ну как? Есть, конечно, у мужа в записной книжке. Вот Вася, Петя, Коля. У них уж дети выросли, мы и дружим с ними до сих пор. А есть ли информация о том, что они заказывали? Да, конечно, мы вели базу, записывали про каждого, кто что заказывал, до сих пор помним. Отлично. Тогда у меня есть тебе задание как оператору. Ты, Танчка, будешь делать мужу сайт. И для того, чтобы сделать ему классный сайт, ты пойдёшь собирать отзывы с его клиентов. Твоя задача обзвонить всех заказчиков, спросить, как у них дела, как их ремонт поживает. Тебе нужно задать им три вопроса. И тут я описала ей свою любимую технологию три вопроса, о которой расскажу вам, естественно, дальше. Моя подруга Танючка не появлялась уже почти неделю. Я собралась ей звонить, думаю, может, случилось что? Но она позвонила сама и в абсолютной эйфории. Оказалось, что муж проникся её идеей сделать сайт, выдал ей записную книжку и после первых же 10 звонков они получили 4 новых заказа. А дальше, собственно, она стала делать сайт, чувствуя себя нужной, востребованной и понимая уже, как и чем его наполнять. Прошло несколько лет с того разговора, компания жива, они регулярно оживляют свою базу, которой им хватает уже не первый год, чтобы получать новые заказы. Я вам хочу сказать, этой технологией может воспользоваться не только компания, которая 15 лет делает ремонты. Ею может воспользоваться любой, у кого были когда-то клиенты, и вы расстались с этими клиентами довольные друг другом. Вы можете позвонить этому человеку. и сказать, что сейчас вы делаете себе сайт. Поэтому вам важно задать ему несколько вопросов. Как минимум, вы получите отзыв для своего портфолио и сможете рассказывать о себе словами клиентов. А это, как мы помним, важно. А во-вторых, вы получите возможность спросить у этого человека, может быть, у него сейчас есть какие-то задачи по вашему профилю. Статьи, социальные сети, новый сайт. Наверняка у него такие задачи есть. Ведь если человек продвигается с помощью текстов, то, как правило, задача написать новый текст ему актуальна всегда. Просто он потерял ваш контакт или забыл, что к вам можно обратиться. Или ему не пришло в голову, или у него вас нет близко в доступе, он не видит вас постоянно в соцсетях. А вы таким образом, с помощью звонка, просто напоминайте ему о себе. Можно делать это по разным каналам. Сейчас успокою всех телефонов-обов. Можно по телефону, но можно и в мессенджере, пролистав список своих контактов и написав всем тем, с кем вас связывали рабочие отношения. Можно в почте, подняв рабочую переписку и посмотрев, с кем сотрудничество закончилось на хорошей ноте. То есть, пройдясь по записной книжке в мессенджере и почте, вы наверняка найдёте немало стоящих людей, о которых и сами уже забыли. Поднимите контакты журналов, с которыми сотрудничали, телеканалов, для которых делали эфиры. Вспомните разовых клиентов, для которых выполняли переводы или какие-то другие текстовые задачи. То есть не циклитесь только на копирайтерской работе. Если вы делали что-то, что условно можно связать с текстом, теперь смело звоните заказчикам и с ними разговаривайте. Что же вы им скажете? А вот для этого Вам пригодится моя технология трёх вопросов. Вопрос номер 1. Помнят ли они, с какой просьбой пришли и как бы описали свою ситуацию на входе. Вопрос номер 2. Что их удивило в процессе работы с вами или вашей компанией? И вопрос номер 3. С каким результатом они ушли и чему особенно были рады? И заканчивая записывать отзыв, не забудьте спросить, нет ли у них актуальной задачи, которую вы могли бы помочь решить. Я вам больше скажу. Если вы работали с кем-то как бухгалтер, а теперь вы копирайтер, вы можете позвонить и сказать: "Слушай, помнишь, мы с тобой делали то-то и то-то? Теперь я сменил направленность и занимаюсь копирайтингом. Если у тебя будут задачи такого плана, я буду рад предложить тебе специальные условия, как человеку которого я уже знаю, и с которым мне нравится работать. Что вы делаете? Вы говорите человеку что-то приятное, вы предлагаете ему специальные условия. Он уже знает вас как профессионала, он к вам лоялен, и оп, вы добиваетесь эффекта. Не исключено, что вы будете именно тем человеком, которому отдадут такой заказ, когда он появится, или его даже придумают специально для вас. Такое тоже бывало в моей практике. Моя идея состоит в том, что у вас всегда есть повод обратиться к клиентам, с которыми вы уже работали. И даже если вы сменили профессию, не стоит выбрасывать на помойку все свои записные книжки, стирать всё в мессенджере и удалять почту. Это повод рассказать о себе по-новому, новыми словами, написать бывшим заказчикам письмо и сказать: "Вам есть что им предложить". Поэтому раз благодарность 2. проявление внимания, 3. рассказ о том, что вы сменили профессию и 4. обращение за отзывом это 4 отличных повода разбудить клиентов, с которыми вы сотрудничали раньше, но почему-то не сотрудничаете теперь. Догони спящего клиента. Уверена, что не все готовы сесть на телефон и обзванивать клиентов. Что ж, На этот случай у меня есть для вас ещё одно предложение, в меру технологичное. Если вы используете таргетированную рекламу в социальных сетях, то можете применить такой инструмент, как ретаргетинг. То есть обратиться к той аудитории, которая уже есть у вас в базе. Если вы собираете базу в любом формате: почтовые адреса, телефоны, страницы в соцсетях, то вы можете настроить ретаргетинг на эту аудиторию. или даже на ту, которая похожа на них по каким-то критериям. И, конечно, эту же услугу вы можете предложить заказчикам. Если у них есть клиенты, которые давно к ним не обращались, у вас есть возможность их вернуть. Но, прежде чем вы побежите настраивать рекламу, я хочу показать вам один пример такого ретаргетинга и разобрать несколько ошибок из этого примера. Это таргетированная реклама компании Партия еды для спящих клиентов. Партия еды. Три причины дать второй шанс Партии еды. Мы давно не виделись, и у нас есть новости, ради которых стоит попробовать Партию еды ещё раз. Первое мы даём скидку 10% навсегда и на весь заказ. Закажите Партию еды, выбрав опцию по подписке. И мы гарантированно будем привозить вам коробку каждую неделю. Больше не нужно постоянно заходить на сайт и согласовывать заказы с менеджером. Теперь вы можете сами составить свою партию, выбрав понравившиеся блюда в конструкторе. Подробности у менеджеров. Третье. Мы запустили новую экономичную домашнюю партию. 5 ужинов для двоих всего за 2695 руб. С понятными и быстрыми ужинами, которыми можно накормить всю семью. Может, попробуем еще раз? В заголовок, соответственно, три причины дать второй шанс партии еды. Что не так с этим текстом? Неудачно то, что они пытаются конкурировать ценой. Неудачно то, что они просто зовут к себе, вместо того, чтобы позаботиться о клиенте и показать ему, что именно изменилось. Смотри, сделали новое умное меню. Или вот, смотри, еще удобнее стало заказывать. Смотри, мы отработали все твои недовольства. Ты жаловался, что 1 2 3, теперь у нас вот 3 2 1. Короче, вместо того, чтобы разговаривать с людьми, которые по каким-то причинам перестали у них заказывать, они говорят: "Мы будем дешевле". То есть выходят в плоскость, где их достоинство это цена. А это всегда неудачный ход, потому что выглядит некрасиво с точки зрения отношения к клиенту. Получается, что они видят своих клиентов как людей, для которых главное это купить дешёвой еды. Но некрасиво это и по отношению к самим себе. Получается, что им нечем конкурировать, кроме как ценой. Поэтому, если уж вы будете спящего клиента, если вы обращаетесь к тем людям, которые у вас что-то заказывали, но по каким-то причинам перестали, то сначала давайте узнаем, а почему же они перестали? Давайте спросим их об этом и изменим что-то в своей работе и расскажем. Тогда всё получится. Если к вам придёт клиент и скажет: "Мы хотим сделать ретаргетинг в социальных сетях. Давайте выйдем на ту аудиторию, которая у нас покупала, но перестала", то вспомните об этой ошибке и пойдёте другим путём. Предложите сначала провести исследование этой аудитории, по каким причинам люди перестали покупать. Отработали ли мы эти претензии? Есть ли нам что ответить и можем ли мы об этом написать в тексте? А вот после этого смело пишите текст, который будет разговаривать с читателями. И знаете, что он сработает лучше, чем просто давление на кнопку цена или скидка.